Через две минуты он с умным видом протянул мне игрушечного музыкального тигренка, держащего в руках большое и почему-то зеленое сердце с надписью «Полюблю всем сердцем», и когда я ошарашенно взяла мягкую игрушку, сказал самодовольно «Вот, Бурундук, прими подарок и успокойся». «Спасибо, а тебе он точно не нужен? Тигр мне понравился». «Если был бы нужен, я бы тебе его не отдал». Ну, спасибо, партнер. Тебе говорили, что ты невероятно щедр. Да, но знаешь, это был плохой пример моей феноменальной удачливости, сказал он. Здесь удачу можно рассчитать, да и сжатие крюка здесь не разболканное, поэтому и вытащил. Но все равно круто. Я осталась под впечатлением, даже и не думала, что такую большую игрушку можно вытащить из какого-то там автомата. Я назову тигра в честь тебя и посажу на тумбочку. У него тоже глаза синие. Смерчинский хмыкнул, а я погладила игрушку по голове. «Иногда я буду вселяться в него, и тогда у меня будет возможность подглядывать за тем, как ты переодеваешься в комнате». «Ты везунчик, может быть, но все равно остаешься не самым адекватным», — рассердилась я, с трудом запихивая большого тигра в рюкзак, который тут же увеличился втрое, и его стало неудобно тащить. Смерч молча взял у меня рюкзак, а я опять отобрала его. «Брось везунчика в воду, и он выплывет с рыбой в зубах», задумчиво отозвался Денис, явно кого-то цитируя. «Бросить? Река-то рядом!» Тут же обрадовалась я и в шутку толкнула смерча. Кажется, дурачусь, мы забывали о своем сегодняшнем провале. По крайней мере, сейчас точно не помнили о нем. Я слишком сильно толкнула Дэна, а он зазевался, споткнулся и чуть не врезался в невысокую костлявую женщину в шикарном платке с хохломской росписью, накинутом на острые плечи, упав на одно колено перед ней, внимательно глядящий на нас своими черничными глазами-буравчиками. В руках женщины был небольшой мешочек из пурпурного бархата, перетянутый золотой лентой. «Давно передо мной юноши на коленях не стояли», — хмыкнула она. Дэн мгновенно оказался на ногах и галантно извинился, в своих лучших традициях, явно расположив тетку к своей персоне. «Вежливый», — внимательно вгляделась в него женщина. Красивый, умный, дерзкий, ответственный, ветреный только. Его всесмерчем зовут, тут же сказала я, оказавшись рядом с ними, и даже помогла Денису отряхнуть колено от пыли, почувствовав вину. Не надо было его толкать. Вдруг бы он на эту тетку завалился, сломал бы и чего. Ну, сомневаюсь, что сломал бы. Дениска наш вроде на кабана не похож, на оленя скорее. Но черноволосая тетка с платком явно начала бы качать права. «Ну и хорошо», — сказала зачем-то женщина, — «смерч так смерч». «Наша университетская витрила», — потрепала я парня по маковке, встав на носочки. «Чип, перестань», — строго глянул на меня парень. «Извините еще раз, я случайно». «Видела я твою случайно», — кинула на меня насмешливый взгляд тетка. «Шумная у тебя девочка». «Бойная», — улыбнулся ей дружелюбно Дэн. «Нормальная я», — потянула я его в сторону. «Справедливо». Ему, как всегда, комплименты, а мне только одно определение шумное. «Лучше такая, чем та, что сидит давно в твоем сердце», произнесла женщина туманную фразу, поглаживая красный мешочек чересчур тонкими пальцами, на каждом из которых сверкали под лучами солнца разноцветные кольца. «Вы о чем?» — спросил Денис удивленно. «Я тоже заинтересовалась». «Лазурная», — односложно ответила тетка, глаза буравчики прищурились. «Ммм?» — в недоумении уставился на нее молодой человек. «Это она о чем?» — подергала я парня за рукав. «Вы о чем?» «Думаю, он знает», — растянулись губы незнакомки в улыбочке. «Но цвет этот, вижу, яснее ясного над твоей головой, лазурное и черное, смешанное». «Она о чем?» — громким шепотом спросила я у смерча. «Не в курсе», — отвечал он мне, и глаза у него были удивленными-удивленными. «Может, она на твоих миме и Сашу намекает? Типа они лазурные», — спросила я и, не удержавшись, заржала, но под острым взглядом тетки затихла, чуть не подавившись смехом. Однако, едва я взглянула на Дэна, охота веселиться отпала. Кажется, женщина задела его за живое. «Пошли, она мне не нравится», — зашипела я Дэну. «Нам пора, до свидания!» — очень громко крикнула я черноволосой женщине, чтоб она, наконец, отстала от нас. «А удачи у тебя не будет, красивый мой ветерок, потому как не туда ты свою энергию правишь!» с улыбкой на тонких губах, сияющих темно-карминовой помадой, произнесла уже нам в спину женщина. «В смысле?» — резко остановился парень. «В прямом?» — женщина пожала плечами, привалившись спиной к столбу декоративного фонаря. «Раз Фортуна машет тебе задницей в каком-то деле, лучше не берись за него вовсе. Оно не твое. Утешься чем-нибудь другим». «Ею утешься», — кивнула она на меня. «Вы чего?» — возмутилась я. «Я ему не палочка-выручалочка и не жилетка даже». «С ней будет весело. Огню с воздухом весело. Оба активны. Подпитываете друг друга». Она зевнула. «Как вы странно говорите», — Дэн поправил растрепанные волосы и с интересом посмотрел на женщину, у которой был явный прогрессирующий привет. «Мне нет дела до твоей реакции, ветреный мой», — внезапно улыбнулась ему женщина, показав на удивление белые зубы. «Ты мне понравился искренней вежливостью, да и красив ты. Красив, хотя мужчине и не положено быть краше черта», — она мелко захихикала поэтому и решила тебе немного помочь в себе разобраться. «А, вот как! Спасибо!» — кивком поблагодарил ее парень. «И еще кое-что. Не старайся ты так. Она все равно знает, что ты лучший и любит тебя», — вдруг тихим и каким-то добрым голосом произнесла женщина. Дэн только улыбнулся, но перед этим мой острый взор успел заметить, как его словно окаменевшие плечи едва заметно вздрогнули. Да и улыбка держалась недолго. «Будь самим собой, парень», — продолжала она. «Чего ты живёшь по чужим правилам?» «А можно поподробнее?» — поинтересовалась я. «Это по чьим он там правилам живёт? И кого любит? Это она про князеву, что ли?» «Точно. Он всё для неё делает, чтобы быть с ней». «Ух ты, крутая тётка! Нас насквозь, походу, видит. Только...» Судя по ее словам, гоблин наш Дэна любит, что ли? Опа, это правда или тетка нагло врет? А если князева любит Дэна, то зачем ей мой Никита? Нет, нельзя же верить всем словам незнакомых людей на улице. Поподробнее могу посмотреть на Таро, отозвалась женщина и указала свободной рукой на свой красный мешочек, в котором, по всей видимости, и лежали известные по всему миру карты. Так вы гадалка? Уставилась я на нее с восторгом. Наверняка та самая, что Литкиной подружке гадала. Не может же в одном месте быть 150 экстрасенсов. Круто, слушайте, а... Спасибо за советы, но нам пора. Теперь уже Дэн потащил меня за собой прочь от этой тетки. Чип за мной. Пора так пара не стала задерживать нас женщина с черничными глазами. Мы поспешили вперед, и он остановился только через метров сто. «О чем она говорила?» — спросила я как можно более легкомысленным тоном. «Не знаю», — было мне ответом. «Ты что, веришь гадалкам, Бурундук?» «Во-первых, не Бурундук, а во-вторых, верю», — ответила я. «Моей маме меня, то есть рождение мое, между прочим, нагадала соседка, а она у нас на картах Таро гадает, за целый год предсказала». «Она просто-напросто вложила в твою маму программу, по которой ее подсознание стало действовать». Не впечатлился темноволосый парень. «А это тетка. Она же тебе про удачу сказала». «И что? Услышала, как мы обсуждали эту тему, вот и сказала. Ты громко кричала на улице, да и я не тихо разговаривал». Дэн замедлил шаг и повернулся ко мне. «Чип, ты хоть и выглядишь способной за себя постоять, но иногда бываешь хуже ребенка. Запомни, все эти гадалки хорошие психологи не больше». Любую случайно услышанную информацию они могут подать тебе как угодно, и ты поверишь в их силу. Они отличные физиономисты, твой характер они просчитают за пару секунд, по глазам, жестам, походке. Среди них есть те, кто способен ввести тебя в транс, и тогда ты сама отдашь им свои деньги. Это бизнес с жестокими принципами. Но все равно, а вдруг она бы мне чего предсказала? Я слегка обиделась на Дэна за то, что тот уволок меня от этой тётки с глазами-буравчиками. «Что?» — Дэн зачем-то оглянулся назад, словно запоминая это место, а потом вновь повернулся ко мне. «Что-нибудь хорошее?» — закапризничала я. «У меня, знаешь ли, жизнь не медовый пирог и даже не ватрушка, посыпанная сахарной пудрой. Она у меня жестокая, как позавчерашняя булка без изюма и джема». «Глупая ты у меня, глупая-глупая». «У тебя обязательно будет что-нибудь хорошее, Маша», — ободряюще произнёс парень. М «Да, пока что хорошего не так много. То, что Ник начал встречаться с гоблином, раздражает. То, что у нас ничего не выходит, раздражает. То, что сегодня воскресенье, а завтра вновь будет понедельник, раздражает. Нет, это вообще убивает. Хотя...» — я вдруг улыбнулась. «Хоть твои планы идиотские, в них весело участвовать. Это единственный положительный момент». «Короче, ты забавный и смешной». «Отрадно слышать. Мим Дэнни всегда к вашим услугам, леди Бурундук». Он обогнал меня и, скорчив удивленно-радостную гримасу, элегантно поклонился, опустив руки вниз и едва не коснувшись пальцами земли. А потом принялся играть на невидимой скрипке, приветствуя меня. Движения его были, на удивление, пластичными. «Вот, дурака только и вымолвила я. «Снять бы его сейчас на камеру, да выложить на сайте университета, чтобы все потешились новым амплуа Смерчинского». «Перестань уже, клоун ходячий, теперь на тебя люди смотрят», — хмуро сказала я Денису. Люди в лице компании девушек лет тридцати с улыбками смотрели на дурачащегося парня. А он, опустив голову так, что челка закрыла поллица поглядел на меня из-под волос и протянул руку, как будто бы приглашал на танец. «Чего надо, сморчок?» «Вашу руку, леди Бурундук?» «Нет уж без рук. Когда мне в последний раз таким добрым голосом предложили лапу, то Димка Чащин вложил в нее искусственного мерзкого таракана с длинными усами. Я содрогнулась, вспомнив резиновое чудовище». «Интересные у вас отношения с Димкой Чащиным. Ты мне столько про него рассказываешь. Нравится тебе?» Смерч выразительно поиграл бровями. «Нет, естественно», — отмахнулась я. «С ним весело, но он такой придурок порой, страшно аж становится. Такой отчебучить может». «А вдруг он так с тобой заигрывает?» — веселым голосом спросил Дэн. «Не думаю, сморчок», — покачала я головой. «У тебя все мысли об одном. Это ты со всеми заигрываешь. Димка мой друг. Иногда, конечно, его заносит, но он веселый и порядочный, и на него можно положиться. Однако мне нравится другой человек, и ты даже знаешь, кто». «Ну что, сваливаем отсюда? Я увидела дорогу». «Я провожу тебя до остановки. Прости, сегодня я без байка», — ответил парень. «Прогуляемся заодно. Согласна, Чип?» «Давай, Дейл», — легко согласилась я. «Эх, жалко, что у меня не было мистического третьего глаза, и я не знала, что нам лучше повернуть обратно». Мы остановились перед дорогой, по которой, несмотря на воскресный день, в обе стороны мчались чьи-то личные авто всех марок и цветов в ожидании зелёного цвета. Дэн всё-таки взял меня как маленькую сестричку за рукой и, махая своей рукой за одной и моей, повёл меня по пешеходному переходу вперёд мимо огромного серого здания МВД». Мы перешли дорогу и оказались на довольно оживленной улочке с расположенными на ней старыми элитными пятиэтажными домами, называемыми в народе сталинскими домами или просто сталинками. Сейчас первые этажи этих массивных зданий с высокими бельетажами занимали разнообразнейшие магазинчики, кафе и офисы фирмы банков. Кстати, кивнул на одно из зданий, мимо которого мы проходили Дэн. «Здесь есть игровые автоматы. Хочешь зайти? Проверим мою удачу» так конечно же запрещенный умник вспомнила я тут же а в прошлое я не попаду чтобы там поиграть или ты не знал в целях защиты прав и законных интересов граждан общества и государства и противодействия легализации доходов полученных преступным путем игорный бизнес то есть деятельность по организации и проведению азартных игр и пари в том числе с использованием игровых столов и иного игрового оборудования а также деятельность по про... Вновь решил продемонстрировать мне свою великолепную память Дэн, но я прервала его. «Эй, хватит мне лечить. Я и без тебя знаю про закон. Так что это за игровые автоматы?» «Это подпольный», — усмехнулся Денис. «Ты же не думаешь, что владельцы таких заведений так просто закроют такой прибыльный бизнес?» «А ты у нас что, убиваешься по автоматам? Игроман?» — смерила я его скептическим взглядом. «Нет», — поморщился партнер. Просто пришлось побывать здесь однажды с парнями. Раз ты так хотела посмотреть на мою удачливость, можем сходить в это местечко, и я тебе докажу». «Ну, не знаю. Естественно, я захотела. Иногда мое здравомыслие улетало на юг, видимо, на зимовку. То, что мои родители и брат работали в правоохранительных органах, умнее и осторожнее меня не делало». «Если ты боишься, мы не пойдем», — тут же произнес Денис. «Не боюсь. Пойдем». «Точно. А тебя пустят туда?» «Да, меня помнят», — ответил парень. «А меня?» — поинтересовалась я. «Я за тебя поручусь», — он кивнул мне. «Что? Это местечко содержит твой очередной дружок?» Я хитро посмотрела на парня. не знакомая там оператором работает», — легкомысленно отвечал мне мальчик-ветер. «А ты точно туда хочешь?» «Мне интересно», — призналась я. «Да и ты так расхваливал свою везучесть», Хочу проверить, друг мой. А может быть, мне просто хотелось еще побыть с ним наедине. Но осознавала ли я тогда это? Думаю, нет». «Это там», — кивнул Смерч на яркую вывеску «Компьютерный клуб». «Сейчас я удивлю тебя». Он запнулся. «Чип, подожди, у меня шнурок развязался». «Да какая удача, если ты на ровном месте запинаешься», — хмыкнула Ян, но покорно остановилась. Мой спутник нагнулся к развязанному шнурку и принялся его завязывать. Потом ему вдруг кто-то позвонил по телефону. Оказалось, это была истеричка Элис. Я слышала ее противный голос, даже находясь в некотором отдалении от Дэна, разговаривавшего с Рыжей довольно вежливо. За провал он не рассердился. После, когда мы уже начали подходить к этому злачному местечку, в котором за приличной вывеской прятались однорукие бандиты, зазвонил уже мой телефон, и мы вновь остановились. Мама интересовалась, когда я буду дома и успею ли я к ужину. От нее я тоже не могла долго отделаться. И когда мы все-таки начали подходить к лжеклубу, то были нагло оттеснены от его манящих дверей здоровенными мужиками в масках, черной форме и с автоматами в руках, которые, как очень дисциплинированный горох из банки, посыпались из микроавтобуса. Бойцы ОМОНа решили накрыть точку именно в тот момент, когда туда захотели пойти я и смерч, И как же хорошо, что меня не оказалось внутри в момент штурма. Пока работали ОМОНовцы и полицейские, и собиралась толпа любопытствующих, к месту происшествия подъехали журналисты сразу трех местных телеканалов. Операторы принялись снимать произошедшее, журналисты атаковали вопросами представителей правопорядка. Один из журналистов, респектабельный мужчина, которого я часто видела в новостях, стоял со своим оператором недалеко от меня и Дэна. Он, сосредоточенно глядя в камеру, говорил, Сегодня сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями выявили три незаконных подпольных игровых заведения прямо в центре нашего города. Игорные залы маскировались под интернет-кафе. Охрана пыталась оказать сопротивление, из-за чего бойцам ОМОНа пришлось применить силу. В результате было задержано около десятка работников противозаконных заведений и около 25 игроков. В залах изъято довольно большое количество денег в разной валюте, точное количество сотрудникам УБЭП еще предстоит выяснить, игровые фишки и столы, а также рулетки и автоматы. По версии предварительного следствия, все незаконные игровые залы принадлежат преступной группировке северных... Эм... Эм... Блин, неожиданно прервался корреспондент. Южный же. — Ты чего? — спросил его толстый меланхоличный оператор, отрываясь от камеры. — Дальше пишем. «Ничего, ничего. Развелось этих банд в городе, как собак недушенных Мы что, плавно скатываемся в девяностые? Северные, южные? Скоро уже сторон света не останется для названия их ОПГ». «Южных еще пристанскими называют», — задумчиво отозвался оператор. «Они же с района Южной Пристани», — назвал он один из крупнейших районов города, выстроенные буквально за несколько лет едва ли не с нуля. Задумывался район как новое прибежище элиты, но в последнее время преступности в нем побила едва ли не все рекорды. Честное слово, там гопников больше, чем у нас. «Да пофигу мне, как они там себя называют. И вообще, трое незаконных или три незаконных? Или незаконных в количестве трех? Хренатень какая-то! Мать вашу идиотская запись!» Неожиданно визгливо разорался обычно спокойный и деловитый в телевизоре журналист. «Сколько можно это записывать? Достало! Как все достало! Давай заново! И быстрее мне надо успеть взять интервью у ментов!» «Значит так, сегодня сотрудники управления по борьбе с экономическими...» Я потрясла головой, в которой кто-то настойчиво звенел. Наверное, мысли головастики пугались. «Я в шоке! Что это было? Как так?» — стояла я, ничего не понимая то глядела на журналиста, то на полицейских, то на спокойного, как мамонт Дениса. «Где твое везение, Смерчинский?» «На месте. Вот видишь, проведение сделало все, чтобы мы не зашли туда и не попали под раздачу», даже обрадовался Смерч, глядя на то, как все те же бойцы вытаскивают из недр сталинского дома как хозяев, так и гостей. А их было очень много. Похоже, подпольное заведение было забитое ими под завязку. Мы с ним стояли в небольшой, но плотной толпе зевак, оба удивленные случайным совпадением. Ведь если бы ни шнурки и ни звонки, мы бы тоже сейчас находились в объятиях бойцов доблестного ОМОНа. Я представляю, что мне сказали и что сделали предки, когда приехали бы в обезьянник и узнали о том, что я играю в азартные игры в злачных заведениях. Наверное, я не дожила бы до завтрашнего утра, меня бы убивали всей семьей по очереди. А если учесть, что почти все мои родственники работали или работают в полиции или других правоохранительных органах, начиная от того же ФСБ, заканчивая погранвойсками, то мое бедное имя стало бы запрещенным в семье. «Слушай, я никогда больше ни на какие авантюры с тобой не соглашусь влезать», — медленно проговорила я, глядя на увеличивающееся количество людей в полицейской форме. «Это же надо!» Всего пара минут, и мы бы спокойно попали к ним в лапы. Если бы ты не остановился, чтобы завязать шнурок... Слушай, Смерчинский, я начинаю ценить время. Я давно его уже ценю, вздохнул Дэн. Положил руку мне на плечо и сказал, пошли отсюда. Но уйти сразу нам была не судьба. Маша? Раздался вдруг голос, знакомый до зубовного скрежета. Вот блин. Папа? Медленно повернулась я и также медленно отцепила от плеча руку Дэна.